Глава восьмая Генерал Уэлсли оказался в положении карточного игрока, высыпавшего на стол содержимое кошелька и теперь ожидающего раздачи. Пока еще было не поздно сгрести деньги в карман и выйти из игры. Но если такого рода соблазн и посещал сэра Артура, ни адъютанты, ни кто-либо из старших офицеров этого не замечали. Полковники в армии были старше... Некоторые намного старше Уэлсли, и он с должным почтением выслушивал их советы и рекомендации, но поступал все же по-своему. Оррок, командир восьмого пехотного Мадрасского полка, предлагал экстравагантный обходной маневр с маршем на восток, единственной целью которого, как представлялось, было максимально удалиться от несметных вражеских орд. Труднее приходилось с двумя Уильямами. Уоллесом и Харнесом, командовавшими не только шотландскими батальонами, но и двумя бригадами. «Если соединимся со Стивенсоном, может, что и получится», — с сомнением говорил Уоллес, давая понять, что в любом случае враг сохранит слишком большое численное преимущество. «Думаю, Харнес со мной согласится». Харнес, командир 78-го батальона, вроде бы даже удивился, когда генерал поинтересовался его мнением. «Дело ваше, Уэлсли. Поступайте, как хотите», — буркнул он. «Дайте моим людям цель, и я сам погоню их вперед. И пусть дерутся, как подобает, а если не захотят, я из них последние мозги выколочу». Уэлсли так и не сказал, что если 78-й откажется идти в бой, то и наказывать будет некого, потому что не будет и самой армии. Впрочем, Харнес в любом случае его бы не слушал, потому что воспользовался моментом, дабы прочитать генералу лекцию о пользе телесных наказаний. «Мой бывший полковник завел такой порядок, что раз в неделю с кого-то обязательно спускали шкуру. Считал, что порка помогает держать дисциплину, не дает людям забывать о долге». «Однажды, помню, приказал выпороть сержантскую жену. Хотел выяснить, способна ли женщина сносить боль. И что вы думаете?» «Не выдержала. Дергалась, извивалась». Харнес печально вздохнул, припоминая былые, куда более счастливые денечки. «Вам сны снятся, Уэлсли?» «Простите, что?» «Сны! Вы видите что-нибудь, когда спите?» «Временами. После порки все пройдет». «Ничто так не способствует доброму сну, как хорошая порка!» Харнес, высокий, с густыми черными бровями, постоянно сведенными к переносице, отчего на лице его неизменно присутствовало выражение неодобрения, удрученно покачал головой. «Не видеть снов! Вот о чем я мечтаю! И к тому же прочищает кишечник!» «Сон? Порка!» — сердито бросил Харнес. — Стимулирует кровообращение, понимаете? Уэлсли не любил и считал непорядочным наводить справки о старших офицерах, но на сей раз счел возможным отступить от правила. — Скажите, в 78-м многих пароли? — осторожно спросил он своего нового адъютанта Колина Кэмпбелла, служившего прежде, до взятия Ахмаднагара, под началом Харнеса. — Разговоров было много, сэр. Но до практического применения дело не доходило. «Ваш полковник, похоже, большой энтузиаст этого метода». «Энтузиазм у него приходит и уходит», — ответил Кэмпбелл. «Еще несколько недель назад ничего такого за ним не наблюдалось. А теперь вот вдруг проявился энтузиазм. Причем дело не только в порке. В июле он призывал нас употреблять в пищу змей, хотя особенное и не настаивал». Насколько мне известно, полковник и сам попробовал вымоченную в молоке кобру, но пошло вроде бы плохо, желудок отказался принимать. — Ага, вот оно что. Генерал кивнул, поняв слабо завуалированный смысл сказанного. Неужели полковник Харнес и впрямь теряет рассудок? Уэлсли упрекнул себя за невнимательность. Мог бы и сам догадаться, достаточно обратить внимание на остекленелый взгляд полковника. «В батальоне есть врач?» «Можно подвести лошадь к воде, сэр», — осторожно сказал Кэмпбелл. «Да-да, конечно». Уэлсли прекрасно понимал, что поделать ничего нельзя. По крайней мере, до тех пор, пока безумие не проявится в полной мере. С другой стороны, Харнес не совершил ничего такого, за что его можно было бы уволить». Сумасшедший или нет, а батальоном он руководил вполне сносно, и генерал знал, что в близичемся сражении у Баркардана от шотландцев будет зависеть многое. О Баркардане он думал постоянно, хотя само место оставалось не более чем точкой на карте. В воображении Уэлсли деревушка представала клубящимися вихрями пыли, мчащимися лошадьми, громом плющащих воздух орудий, пронзительным воем раскалывающего неба железа и смертоносным градом пуль. Боркардон должен был стать для него первым полевым сражением. Генерал побывал во многих переделках, участвовал в закончившейся кровавой мясорубкой кавалерийской атаке, но ни разу не командовал собранными вместе орудиями, кавалерией и пехотой, и еще никогда не сходился в битве, когда воля одного генерала противостоит воле другого. Уэлсли не сомневался в своих способностях, как не сомневался и в том, что сумеет сохранить хладнокровие среди дыма и пыли, крови и огня – но боялся, что случайный выстрел убьет или искалечит его, и тогда армия окажется в руках человека без перспектив на победу. Уоллес и Стивенсон офицеры достаточно компетентные, хотя про себя Уэлсли и считал их чересчур осторожными. Но не дай бог, если армия окажется под командой такого энтузиаста, как Харнес. Другие полковники... Все они, люди компании, придерживались того же, что и Уоллс, мнения, что соединить армии следует еще до сражения. Уэлсли понимал их озабоченность, хотя и не спешил следовать рекомендациям. У него просто не было на это времени. Пусть обе армии идут к Боркардану, и та, которая достигнет его первым, вступает в сражение, рассчитывая на то, что вторая войдет в бой сходу. Исходя из этого плана, левый фланг следовало оставить открытым для Стивенсона, но поместить туда основную часть кавалерии и один из двух шотландских батальонов. Что еще он будет делать, когда выйдет к Боркардану, Уэлсли не знал, и вся его стратегия исчерпывалась тремя словами «атаковать», «атаковать» и «атаковать». В столкновении двух неравных сил шанс меньший заключается в непрерывном движении, в стремлении разбить противника по частям, тогда как остановка чревата риском окружения и неизбежного уничтожения. Боркардан. Место. 24 сентября. Дата. Держа в уме эту цель, Уэлсли гнал своих людей вперед. Уже в полночь вперед были высланы кавалерийский авангард и пехотные пикеты, А час спустя генерал приказал разбудить и всех остальных, чтобы возобновить марш на север. К двум часам ночи армия пришла в движение. Деревни встречали кавалеристов злобным лаем собак. Затем на сонных улицах появлялись быки, тянущие тяжелые орудия. За ними шла пехота, горцы и сипаи, подсвернутыми и убранными в кожаные чехлы знаменами. Армия Стивенсона двигалась параллельным курсом, но в 10 милях к западу, а 10 миль — это полдневный марш. Если одна вдруг встретит врага, другая сможет прийти ей на помощь только через несколько часов. Все зависело от встречи в Боркардане. Большинство солдат понятия не имели о том, куда они идут и что их там ждет. Они ощущали напряжение, видели озабоченные лица офицеров и догадывались, что спешат к месту сражения. Но, вопреки слухам о многократном превосходстве врага, не теряли уверенности. Разумеется, они ворчали. Солдаты всегда ворчат. Одни жаловались, что голодны, другие кляли командиров, заставляющих их шагать по конскому навозу. Третьи поносили духоту, которая ничуть не спала с наступлением ночи. Каждый марш заканчивался к полудню, когда пехотинцы ставили палатки и падали под их тенью. Конные патрули выезжали на охрану лагеря, кавалеристы поили лошадей, а интенданты забивали быков, чтобы обеспечить солдат обязательной порцией мяса. Самыми занятыми были кавалеристы. Их задача состояла в том, чтобы встречать на дальних подступах и отгонять подальше вражеских разведчиков, И каждое утро, когда восточный край неба сначала сирел, затем разовел, потом олел и окрашивался золотом и, наконец, взрывался слепящим светом, они выезжали вперед и на фланги в напрасных поисках неприятеля. Маратхи, похоже, не проявляли к противнику ни малейшего интереса, и некоторые офицеры уже высказывались в том смысле, что враг снова улизнул. Армия подходила к Наулнии последнему привалу перед ночным маршем к Боркардану, и Уэлсли приказал патрулям держаться поближе к колонне, не удаляясь больше, чем на две мили. «Если противник спит, — объяснил он адъютантам, — то его лучше не беспокоить. Было воскресенье, и следующий день мог стать днем решающего сражения. Всего один день. Времени вполне достаточно, чтобы страх прогнал надежду». Впрочем, адъютанты генерала, во всяком случае, страха не выдавали. Майор Джон Блэкистон, инженер при штабе Уэлсли, подтрунивал над капитаном Кэмпбеллом, утверждая, что у шотландцев на полях вообще ничего не родится. — Только овес, верно, капитан? — Вы не поймете, что такое ячмень, пока не побываете в Шотландии, — отвечал Кэмпбелл. — Не представляю, зачем это нужно, но, очевидно, у вас есть на то свои причины. Верно ли, Кэмпбелл, что вы, безбожные горцы, не имеете даже установленного порядка благодарения Господа за щедроты его? — Разве вы не слышали о Кирне, майор? — Праздники обмолота последнего снопа. — О Кирне? — Нет. У вас он называется праздником урожая. Это когда вы, англичане, собираете жалкие сорняки, которые называете хлебами, а потом клянчите еду у нас, щедрых шотландцев. И мы, будучи сострадательными христианами, конечно, не даем умереть с голоду тем, кому в жизни повезло меньше. Кстати, о тех, кому не повезло. Вот список больных. Кэмпбелл протянул Блэкистону листок с перечнем тех, кто, за недужив, не мог идти в строю. Больных везли на обозных повозках, а не подающих надежд на быстрое исцеление, отправляли с конвоями назад. Блэкистон знал, что сейчас, накануне сражения, генерал вряд ли согласится выделить для конвоев конное охранение. «Скажите Сирзу, что больным придется подождать до Наулнии», – распорядился майор, – «и предупредите капитана Маккея, чтобы имел на готове по меньшей мере с десяток свободных повозок». «Для чего именно нужны свободные повозки, Блэкистон уточнять не стал. Он лишь надеялся, что десяти для эвакуации раненых будет достаточно». Капитан Маккей, как выяснилось, потребность в транспортных средствах предвидел и уже пометил мелом те, груз которых можно было распределить по другим повозкам. Заняться этим он планировал в Наулнии, а поручить нехитрое дело собирался сержанту Хейксвиллу. Но не тут-то было. «Мой преступник вернулся, сэр!» «И вы его еще не арестовали?» — удивился Маккей. «В цепях человека на марше вести трудно, сэр!» «А если мы станем лагерем в Наулнии, я возьму его под стражу, как и полагается, сэр!» «Так значит, на вас мне рассчитывать не стоит?» «Я бы и сам хотел пойти до конца, сэр!» — легко соврал Хейксвилл. «Но у меня свои обязанности! Так что, если будем оставлять обоз в Наулнии, то и мне придется остаться с арестованным! Приказ полковника Гора, сэр! Это ведь Наулния там впереди!» «Кажется, да!» В далекой деревушке солдаты уже размечали места под палатки. «Тогда простите, сэр, но мне надо заняться своими обязанностями!» Хейксвилл намеренно оттянул момент ареста, посчитав, что держать Шарпа под конвоем на марше будет слишком хлопотно. Гораздо удобнее дождаться, пока армия станет лагерем, и перевести арестованного в обоз». Потом начнется сражение, и если в результате одним убитым красномундирником окажется больше, этого никто и не заметит. Итак, освободившись от настырного капитана Маккея, Хейксвилл со своей верной шестеркой поспешил в голову колонны, чтобы найти полковника Маккандлеса. Нога у полковника еще побаливала, болезнь отняла много сил, но дух его воспрянул, потому что лучшего, чем эол коня, он еще не видел. Неутомимый, прекрасно обученный, послушный, быстрый достоинств было не перечесть. На прекрасное настроение Маккандлиса первым отозвался Сиваджи. Ведь так его расхваливаете, полковник, словно обзавелись новой любовницей. Считайте, что вам угодно, сказал Шотландец, не клюнув на подброшенную приманку. Но посмотрите сами, разве не красавец? Да, великолепен. Из графства Мид. Они там выращивают хороших гунтеров, учат их брать барьеры. «Графство да, мить в Ирландии?» — осведомился индиец. «Да-да, в Ирландии». «Еще одна страна, оказавшаяся под пятой Британии, а?» «Для человека, пребывающего под моей пятой, Севаджи, вы что-то уж больно хорошо выглядите. Обсудим завтрашние действия. Шарп, я хочу, чтобы вы тоже послушали». Шарп подъехал ближе на своей маратхской лошадке. Подобно Уэлсли, Маккандлес уже распланировал, чем нужно заняться в Боркардане, и если планы полковника по масштабам уступали генеральским, по важности они стояли на таком же уровне, по крайней мере для самого Маккандлеса. «Предположим, что мы выиграем завтрашнюю битву», — начал он и остановился, ожидая реплики от Севаджи. Индиец, однако, промолчал. «Так вот...» — продолжал полковник. — Наша задача — отыскать Додда. Выследить и схватить. — Он еще будет среди живых, — заметил Сиваджи. Надеюсь, что будет. Изменник должен предстать перед британским судом, прежде чем отправиться на суд божий. Вот почему с началом сражения мы должны не ввязываться в драку, а искать людей Додда. — Думаю, это будет нетрудно. «Насколько я знаю, только его полк носит белые мундиры. Обнаружив их, мы постараемся держаться поближе с тем, чтобы не упустить добычу, когда они сломаются и побегут». «А если не сломаются?» — поинтересовался индиец. «Мы будем драться, пока они сломаются», — нахмурился полковник. «И этого человека, Севаджи, я буду преследовать даже в песках Персии». «У Британии не только тяжелая пята, но и длинные руки!» «Длинные руки легче отрубить!» Шарп уже не слушал. За спиной послышались женские крики, и сержант, обернувшись, увидел решительно шествующую через лагерь группу красномундирников. В следующий момент он заметил знакомую алую кайму и успел удивиться, каким это ветром занесло сюда парней из 33-го полка. Но еще через секунду удивление сменилось беспокойством. Во главе небольшого отряда шагал никто иной, как сержант Хейксвел. Абадая Хейксвел, Надо же!» В ужасе и изумлении взирал шарп на давнего врага и не верил собственным глазам. Поймав его взгляд, и ухмылка эта не предвещала ничего хорошего. «Сэр!» — вскричал Хейксвилл, прибавляя шагу и переходя на неуклюжий косолапый бег, отчего ранец, мушкет, патронная сумка и штык запрыгали, колотя его по спине и бокам. «Полковник Маккендлис! Сэр!» Недовольный посторонним вмешательством, шотландец обернулся и на секунду застыл с открытым ртом. Маккандлес знал Хейксвилла, потому что четыре года назад судьба свела их в темнице султана Типу, и за несколько дней полковник проникся к сержанту далеко не самыми теплыми чувствами. Он нахмурился. «Сержант, далеко же вы забрались?» «Как и все мы, сэр! исполняя долг перед королем и отечеством, сэр!» Полковник не остановился, так что Хейксвиллу приходилось говорить на ходу. «Приказано обратиться к вам, сэр!» «Самим генералом, сэр! Сэром Артуром Уэлсли! Да благословит его господь!» «Я знаю, кто у нас генерал!» — холодно ответил Макандлис. «Рад слышать, сэр! У меня для вас бумага, сэр! Срочная, сэр! Требует вашего рассмотрения, сэр!» Хейксвилл мстительно взглянул на Шарпа и протянул ордер полковнику. «Выдано полковником Гором, сэр!» Шотландец развернул документ. Севаджи уехал вперед, ему еще нужно было разместить своих людей. Пока полковник читал ордер, Хейксвилл пристроился рядом с Шарпом. «Сейчас, Шарпи, потерпи, мигом стащим тебя с лошадки!» «Шел бы ты ободая!» «Уж больно вознесся, Шарпи! Взял в голову, что тебе все позволено, да? Не пройдет! Только не в этой армии! Мы не лягушатники какие-нибудь, не носим красные сапоги!» «Нет у нас ихнего изящества. Здесь все попроще. Так сказано в Писании». Шарп дернул поводья, и Хейксвел отпрыгнул в сторону, чтобы не попасть под копыта. «Ты арестован, Шарпи!» — закаркал сержант. «Арестован! Будешь предан трибуналу! За такое к стенке ставят!» Он осклабился, показав неровные желтые зубы. «Бац-бац! И нету Шарпи!» «Не сразу получилось, но теперь-то я с тобой посчитаюсь!» «Все, Шарпи, конец! Тебе конец! Так сказано в Писании!» «Ничего подобного там не сказано, сержант!» — одернул его Макандлис. «Я уже предупреждал вас однажды, и если услышу еще раз, вам не сдобровать! Понятно?» «Так точно, сэр!» — бодро отозвался Хейксвилл. Он не очень-то верил в то, что МакАндлес, офицер компании, в состоянии причинить серьезные неприятности сержанту королевской армии. Но скептицизм предпочитал держать при себе, поскольку свято верил в иерархию власти. — Прошу прощения, сэр! В мыслях не имел ничего такого! Просто так брякнул! Шотландец в третий раз перечитал документ. Что-то в нем было не так, но что именно, он никак не мог понять — «Здесь сказано, Шарп, что вы ударили офицера. 5 августа сего года». «Что я сделал?» — изумился Шарп. «Кого ударил?» «Капитана Морриса. Вот!» Полковник протянул сержанту бумагу. «Возьмите и прочитайте сами». Пока Шарп читал, Хексвилл постарался объяснить, чем именно провинился сержант. «Напал на офицера, сэр! Ударил по голове помойным горшком!» «Полным горшком, сэр!» «Вывернул содержимое на голову!» «Да, сэр, на голову капитану Моррису!» «И вы единственный свидетель?» спросил Макандлис. «Я и капитан Моррис!» «Не верю ни единому вашему слову!» проворчал полковник. «А это уже трибуналу решать, сэр! Прошу прощения! Ваше дело, сэр, передать преступника мне!» «Не учите меня, что я должен делать!» сердито бросил полковник. «Так точно, сэр! Никак нет, сэр! Вы-то свой долг исполните, как и все мы, за исключением некоторых!» Хейксвилл ехидно усмехнулся и посмотрел на Шарпа. «Ну что, Шарпи, длинные слова не складываются?» Маккандлес, наклонившись, забрал бумагу у Шарпа, который и впрямь понял из прочитанного не все. «Если полковник и не верил в обвинение, то лишь потому, что верил в Шарпа». Тем не менее, хотя что-то в документе и цепляло глаз, составлен он был по всем правилам. «Это так, Шарп?» — строго спросил он. «Конечно нет, сэр!» — возмутился сержант. «Врет, сэр! Всегда врал! У него это хорошо получается!» — быстро заговорил Хейксвилл. «Брешет, как сивый мерин, сэр! Вы спросите, вам каждый так и скажет!» Поспевать за конем становилось все труднее, и сержант начал задыхаться. «Вы не сомневайтесь, сэр, доставим целости и сохранности до самого дома, и уж там он свое получит!» Маккандлис задумчиво грыз ноготь. Шарп возмущался, но полковник не слушал. Проехав молча несколько шагов, он взял бумагу и снова поднес к глазам, делая вид, что читает. Далеко на востоке, примерно в миле от лагеря, взметнулась вдруг пыль и заблистали клинки. Несколько маратских всадников, притаившись в роще, наблюдали за британской армией, но выдали себя и теперь спешно отступали на север, преследуемые Майсурской кавалерией. «Жаль», — пробормотал он, качая головой, — «теперь они знают, где мы». «А это что такое? Посмотрите-ка сюда, Шарп! Вы ведь пишете свою фамилию через А?» «Так точно, сэр!» «Поправьте меня, если я ошибаюсь, но ордер, кажется, выдан на кого-то другого!» Он подал документ Шарпу, и сержант увидел, что хвостик у А стёрт, благодаря чему А превратилась в О. «Невероятно!» «Чтобы полковник воплощение честности, строгости и справедливости пошел на такое откровенное мошенничество?» «Так точно, сэр! Фамилия не моя!» с каменным лицом подтвердил он. Хейксвилл, изумленный, творящийся на его глазах несправедливостью, перевел взгляд с Шарпа на Маккандлеса, потом снова на Шарпа и опять на Маккандлеса. «Сэр!» — слово вырвалось у него само собой. «Вижу, сержант, вы запыхались», — сказал полковник, забирая у Шарпа бумагу. «Посмотрите сами. Ордер предписывает арестовать сержанта по имени Ричард Шорп». «Этот сержант пишет свою фамилию с «А». Следовательно, он не тот, что вам нужен, и я определенно не могу позволить вам взять его под стражу. Держите». Маккандли протянул руку с документом, но разжал пальцы за мгновение до того, как Хейксвилл успел его взять, и бумажка упала на пыльную дорогу. Хейксвилл торопливо поднял ордер и поднес к глазам. «Чернила, сэр!» — воскликнул он. «Чернила растеклись! Сэр!» Спотыкаясь на неровной дороге, сержант устремился за полковником. «Посмотрите сами, сэр! Это чернила!» Макандлес покачал головой. «Мне ясно, сержант, что фамилия написана с ошибкой. Действовать на основании данного документа я не могу. Вам нужно связаться с полковником Гором и попросить его прояснить ситуацию и исправить недоразумение». «Лучше всего было бы выписать новый ордер, а до тех пор я при всем желании не могу освободить сержанта Шарпа от его нынешних обязанностей. Вы свободны, Хейксвилл!» «Вы не можете так поступить, сэр!» — запротестовал сержант. Шотландец улыбнулся. «Похоже, вы имеете в корне неверное представление об армейской иерархии». «Это я, полковник, определяю ваши обязанности и решаю, что вам делать. Я говорю, свободен, и солдат исчезает с глаз долой. Так сказано в Писании. До свидания!» С этими словами Маккандлес тронул шпорами бока Иола, и резвый скакун перешел на рысь. Хейксвилл повернулся к Шарпу в бессильной ярости, сжимая кулаки — «Я все равно тебя достану, Шарпи! Все равно достану! Я ничего не забыл!» «И ничего не понял», — ответил Шарп, и, хлопнув лошадку по крупу, понесся за Макандлесом. Проезжая мимо Хейксвилла, он поднял два пальца. «Свободен. Пока». Симона Жубер разложила восемь бриллиантов на подоконнике крохотного домика, в котором квартировали жены европейских офицеров с Киндия. Сейчас она осталась одна, потому что остальные женщины ушли на северный берег Кайтны, где расположились все три бригады. Делить их общество ей не хотелось, и Симона сослалась на недомогание, решив, что навестит Пьера, может быть, позже, перед сражением, Само сражение, как, впрочем, и его исход, ее не интересовало. «Пусть дерутся», — думала она, — «ведь потом, когда река потемнеет от британской крови, жизнь не станет лучше». Взгляд ее снова упал на бриллианты, а мысли снова повернули к тому, кто подарил их ей. Пьер, конечно, разозлится, если узнает, что его жена прячет такое сокровище, но когда злость уляжется... Он продаст камни и отправит деньги своей ненасытной семейке во Франции. Мадам Жубер?» Симона торопливо одним движением смела бриллианты в кошелек, хотя окликнувший ее человек стоял снаружи, под окном, и не мог их заметить. Перегнувшись через подоконник, она увидела полковника Полмана, бодрого и улыбчивого, в нижней рубахе и подтяжках, стоящего во дворе соседнего дома. «Да, полковник?» хочу оставить здесь своих слонов ганноверец указал на трех животных которых именно в этот момент вводили во двор самый высокий из них нес на спине домик два других были нагружены деревянными сундуками поговаривали что в них то ловкий полковник и хранил золото я могу оставить свой зверинец под вашей охраной и от кого мне их охранять от воров весело ответил полман «Не от британцев? Они сюда не пройдут, мадам. Хазви что, как пленные?» Перед глазами молодой женщины снова возник сержант Ричард Шарп. С детских лет ей внушали, что британцы — народ практичный, бессовестный, по глупости и недомыслию препятствующий распространению французского просвещения. Но вдруг подумала Симона, может быть, в этих пиратах и есть некое обаяние». «Хорошо, полковник, я присмотрю за ними», — крикнула она. «А вы со мной пообедайте? У меня есть холодный тепленок и теплое вино». «Я обещала навестить Пьера», — сказала она, со страхом представляя двухмильную поездку через равнину к берегу Кайтны, где разместился полк майора Додда. «В таком случае, мадам, я сам сопровожу вас туда», — любезно предложил Полман. Ганноверец уже решил, что по завершении баталии предпримет наступление на мадам Жубер, проверив твердость ее добродетели. Компания обещала стать забавной и любопытной, но вряд ли особенно трудной. Обойденные счастьем женщины легко уступают сочувствию и терпению, а времени у него после разгрома Уэлсли и Стивенсона будет в избытке. К тому же победа над мадам Жубер доставит дополнительное удовольствие, поскольку позволит обойти на этом направлении майора Додда. Для охраны трех великанов Полман выделил 20 солдат. Он никогда не отправлялся в бой верхом на слоне, чтобы не стать мишенью для вражеских пушкарей. Другое дело прокатиться во главе парадного шествия после окончания кампании. Победа, как надеялся Ганноверец, сделает его по-настоящему богатым. Богатым настолько, чтобы начать строительство собственного мраморного дворца, в залах которого будут висеть знамена поверженных врагов. От сержанта до князя немалый путь за 10 лет, и основой для последнего шага было припрятанное в золото. Полман приказал начальнику стражи не допускать во двор никого, Даже самого Раджу Берара, войско которого тоже разместилось в деревне. Потом распорядился снять с домика и убрать в сундуки золоченные панели. — Если случится худшее, — предупредил он назначенного начальником стражи Субадара, — жди меня здесь. Хотя, конечно, ничего не случится. Стук копыт возвестил о возвращении конного патруля. Три дня Полман держал кавалерию на коротком поводке, не разрешая удаляться от лагеря более чем на милю, чтобы не спугнуть спешащего на север к приготовленной для него ловушке Уэлсли. Но нынче утром все же выслал на юг несколько дозоров. И вот один из них, возвратясь, принес радостное известие, что неприятель находится на расстоянии всего лишь четырех миль от Кайтны. Полман уже знал, что вторая британская армия под командованием Стивенсона идет западнее, параллельным курсом, и что от первой ее отделяет не менее 10 миль. Это означало, что британцы допустили ошибку. Дали маху. Стремясь как можно скорее достичь Баркардана, Уэллс вел своих людей именно туда, где их и ожидала вся маратская армия. Решив не терять времени на ожидание мадам Жубер, полковник приказал седлать коня и, отдав последние распоряжения, поспешил на берег Кайтны в сопровождении телохранителей и адъютантов, не занятых охраной золота. Передав радостную новость Сальеру и Дюпону, он собрал своих офицеров и дал каждому четкие инструкции. Последним был майор Додд. «Я слышал, что британцы собираются стать лагерем в Наунии. Думаю, нам следует пройти на юг и ударить первыми. Одно дело — подпустить Уэлсли так близко, и совсем другое — втянуть его в сражение. — Тогда почему мы этого не делаем? — спросил Додд. — Потому что скиндия не разрешает. Настаивает на оборонительной тактике. Нервничает. Боится. Не желает делать первый шаг. Майор сплюнул, но от каких-либо замечаний в адрес Магараджи воздержался. «Между тем, ожидание чревато опасностью», — продолжал полковник. «Уэлсли может остановиться и подождать Стивенсона. В таком случае его силы возрастут вдвое». «Что ж, мы разобьем их разом», — уверенно заметил Додд. «Разобить-то разобьем», — сухо согласился Полман. «Но я бы предпочел сходиться с каждым по отдельности». Разумеется, он не сомневался в победе. Для сомнений просто не было оснований. Но, будучи человеком осторожным и не склонным к неоправданному риску, предпочел бы сразиться с двумя маленькими армиями, а не с одной средних размеров. Нам остается лишь рассчитывать на самоуверенность Уэлсли, на то, что он не пожелает ждать и атакует первым. «Если у вас есть Бог, майор, молитесь ему». Молиться было за что. Решив атаковать, Уэлсли послал бы своих людей через реку, ширина которой составляла 60-70 шагов. В период Муссона глубина кайтная достигала 12-15 футов, но поскольку дожди запаздывали и уровень воды понизился, она уменьшилась до 6-7. Разумеется, ни один командующий не погнал бы армию форсировать такую преграду, но непосредственно перед позициями Полмана на реке было несколько бродов. Полман рассчитывал на то, что британцы не устоят перед соблазном воспользоваться ими и, перейдя на северный берег, продолжат движение и атакуют Асайе сходу. Он заранее собрал крестьян из соседних деревень, от Асайе до Варура, от Кадулли и Таункли до Пипулгаона, и поставил перед ними один вопрос – в каком месте через реку перегоняют быков? Он нарочно упомянул о быках, потому что там, где проходят быки, могут пройти и пушки. Все ответили одинаково. В такой сезон для переправы пригоден только один участок, между Кадулли и Таункли. Можно, конечно, говорили крестьяне, перегнать быков и выше по реке, у Боркардана, но зачем тратить полдня на дорогу до Боркардана, если у тебя под носом, между двумя деревнями, целых восемь бродов? Есть ли переправы ниже по реке... Спросил Полман. Все крестьяне, не сговариваясь, покачали головой. Нет, сахип, только дождливый сезон. Но сейчас-то сезон не дождливый. все равно сахиб других переправ нет. Они отвечали твердо, как люди, прожившие здесь всю жизнь и знавшие реки, деревни и земли не хуже, чем свои пять пальцев. И все-таки полной уверенности у полковника еще не было. А если человеку надо перейти реку одному. «Пескота? Где он может переправиться?» Крестьяне дали тот же ответ. «Между Кадулли и Таункли, Сахип. И нигде больше?» «Других переправ нет», — заверили сторожилы, И это означало, что Уэлсли придется переходить к Кайтну буквально на глазах ожидающего его на другом берегу противника. Задача перед британцами стояла нелегкая — спуститься с орудиями по крутому южному берегу, пересечь довольно широкий участок Топи, переправиться через реку и подняться на отвесный северный берег, находясь все это время под огнем маратских батарей. Мало того, на равнине их ожидали еще и стрелки. Выбор Брода ничего не менял. Растянувшиеся в длинную линию три бригады Полмана прикрывали весь участок реки от Кадулли до Таункли. И пусть примерно половину из размещенных на этом отрезке 80 орудий составляли легкие пушки, стреляющие пяти-шестифунтовыми ядрами, вторая половина представляла собой силу куда более грозную, а обслуживающие тяжелую артиллерию пушкари-португальцы из Гоа знали свое дело отлично. Сгруппированные в восемь батарей, по одной на каждый брод, Орудия не оставляли противнику ни малейшего шанса оказаться вне сектора обстрела. Буквально каждый дюйм земли мог быть либо измолочен картечью, либо изрешечен ядрами. Лучшие пехотные части Полмана были готовы ударить по деморализованным артобстрелам красномундирникам из «Мушкетов», а сдвинутая к западу, в сторону Буркардана несметная кавалерия ждала сигнала, чтобы довести дело до конца, изведав радость преследования и резни. По оценке Полмана, передовая линия обороны должна была нанести британцам решающий урон, а кавалерия утвердить победу, не позволив противнику организованно отступить. И все же он предусматривал возможность того, что враг переправится через Кайтну, и даже сумеет выйти на равнину неким подобием организованного строя. Ганноверец сильно сомневался, что потрепанным красномундирникам удастся отбросить три его бригады, но предполагал в таком случае отступить на две мили к деревне Ассайя, спровоцировав британцев на штурм миниатюрной крепости, который стоил бы им дополнительных потерь. Жители Ассайя, как и многих других равнинных деревень, пребывали в постоянном страхе перед разбойниками – А потому все крайние дома примыкали друг к другу и были защищены глухой глиняной стеной, лишь немного уступающей по высоте и толщине стене Ахмаднагара. Улицы деревни Полман приказал блокировать повозками. В сплошной внешней стене пробили амбразуры для установки малокалиберных двух и 3 фунтовых орудий. За ней же разместились и 20 тысяч пехотинцев Раджи Берара. Их боевые возможности Ганноверец оценивал скептически, но наличие резерва, который можно бросить в бой, если на Кайтне что-то пойдет не так, придавало дополнительные уверенности. Оставалась последняя проблема, и чтобы решить ее, полковник предложил Додду проводить его на левый фланг обороны. «Если бы вы были на месте Уэлсли, где нанесли бы основной удар?» Немного подумав, майор пожал плечами, как бы желая показать, что ответ очевиден. «Я бы сосредоточил лучшие силы, чтобы попытаться пробиться на фланге». «На каком?» Дод осмотрелся. Логично было бы ответить, что Уэлсли предпочтет атаковать западный фланг, ближе к Кадулли, поскольку армия Стивенсона подходила именно оттуда. Но Стивенсон был еще далеко, а полковник почему-то направлялся на восточный фланг. «На восточном?» — неуверенно предположил он. Полман кивнул. «Согласен. Прорвав наш левый фланг, он окажется между нами и Асайе, и таким образом расколет нас на двое». «Но тогда нам будет легче взять его в кольцо», — указал Додд. «Я бы предпочел не допустить такой вариант развития событий». Полман опасался, что, прорвавшись на левом фланге, британцы могут захватить Осайе. И хотя в общем тактическом плане это не имело бы большого значения, поскольку все три бригады сохраняли свободу оперативного маневра, над спрятанным в деревне золотом могла бы нависнуть серьезная опасность. Вот почему он хотел по мере возможности укрепить восточный фланг, а самой боеспособной из имеющихся в его распоряжении частей был, несомненно, полк Додда. Сейчас левый фланг защищал один из полков Дюпона, неплохо обученный и вполне надежный, но все же не столь хороший, как кобры-майора. Полман кивнул в сторону одетых в коричневые мундиры пехотинцев-голландца, взгляды которых притягивала расположенные за рекой деревня Таункли. — Хаоши и солдаты. — Но ваши лучше. — Лучших найти трудно. Остается лишь надеяться, что они не дрогнут, потому что на месте Уэлсли я бы атаковал именно на том участке. Лобовой удар, фланговый обходной маневр и выход в тыл с захватом Асайя. Признаюсь, мне немного не по себе. Не разделяя не вполне понятной тревоги полковника, Дод полагал, что даже самые лучшие в мире части не смогли бы сохранить боеспособность после переправы через реку под убийственным огнем артиллерийских батарей, Майор соглашался с ним в оценке важности левого фланга. «Тогда Дю дюпону подкрепление», — не подозревая подвоха, предложил он. Полман довольно убедительно изобразил удивление, словно мысль о подкреплении не приходила ему в голову. «Вы думаете?» «Хм, действительно. Почему бы и нет? Вы готовы, майор, закрыть левый фланг?» «Левый фланг?» — с сомнением протянул Додд. Согласно традиции, самым почетным местом в боевом порядке считался правый фланг. И хотя в войсках Полмана этого правила не придерживались, а многие о такого рода тонкостях даже не слыхивали, Уильям Додд мог счесть перевод на левый фланг унизительным. Именно поэтому Полман разыграл спектакль, спровоцировав капризного англичанина на неосторожное предложение. «Разумеется, Дюпон командовать Фами не будет», «Вы остаетесь в моем прямом подчинении и сохраните полную оперативную самостоятельность», — заверил майора Полман и, выдержав паузу, добавил. «Конечно, если вы откажетесь, я пойму ваши резоны, но тогда честь разгромить правый фланг британцев придется уступить кому-то другому». «Мой полк справится с задачей, сэр», — торжественно провозгласил Додд. «Имейте в виду, на вас ложится большая ответственность. Я выполню задание» твердо пообещал майор. Полковник благодарно улыбнулся. «Признаюсь, я надеялся, что именно это вы и скажете. Другими полками командуют лягушатники и голландцы, а я хотел бы иметь на самом ответственном участке именно англичанина». «Я в вашем распоряжении, сэр». «Вот и нашел глупца», — думал Полман, возвращаясь к центру обороны. «С другой стороны, что может быть лучше надежного и проверенного идиота?» Через несколько минут «Кобры Додда» снялись с прежней позиции и передислоцировались на левый фланг. Строй сомкнулся. Все было готово. Оставалось лишь подождать, пока противник усугубит первую промашку еще одним просчетом и бросится в атаку. И тогда можно будет завершить карьеру блистательной победой, окрасив мутные воды Кайтны британской кровью. «Только бы они не остановились», — повторял как заклинание Полман, — «только бы атаковали!» «И тогда этот день покроет его вечной славой!» Британский лагерь раскинулся вокруг Наулнии, выстроившийся... Британский лагерь раскинулся вокруг Наулнии. Выстроившиеся шеренгами палатки приняли под свою тень усталую пехоту... Квартирмейстеры отправились договариваться с сельчанами насчет покупки хлеба, а кавалеристы повели лошадей к протекавшей к северу от деревни реке Пурна. Один из эскадронов 19-го Драгунского полка получил задание переправиться на другой берег и провести неглубокую на пару миль разведку. Полковник с палатки предпочел раскидистое дерево. Ординарца у него не было, брать слугу он не хотел – а потому сам вытер Эола пучком соломы. Шарп принес с реки ведро воды. — Вы понимаете, сержант, что мне пришлось пойти на подделку ордера? — строго спросил шотландец, когда Шарп поставил ведро. — Так точно, сэр. Хотел вас поблагодарить. Сомневаюсь, что заслуживаю благодарности и тешу себя надеждой, что, возможно, предотвратил большую несправедливость. Он поднял сидельную сумку, вынул из нее Библию и протянул книгу Шарпу. Положите написание правую руку и поклянитесь, что не совершали того, в чем вас обвиняют. Сержант положил руку на потертый переплет. Чувствовал он себя при этом довольно глупо, но Маккандлес подошел к делу со всей серьезностью, и Шарп тоже попытался придать лицу соответствующее значимости момента выражения. Клянусь, сэр. — Я его не трогал и даже не видел! — прозвучало убедительно, в меру торжественно, с долей праведного возмущения и святой невинности. На то было слабое утешение. — Пусть пока опасность прошла стороной, но просто так, и это Шарп понимал, от обвинения не открутишься. — И что теперь, сэр? — Наш долг сделать все для торжества истины, — туманно ответил МакАндлис. Он все еще не мог избавиться от чувства, что в ордере что-то не так. Забрав у Шарпа Библию, полковник спрятал ее в сумку и, устало вздохнув, потер поясницу. «Сколько мы сегодня прошли? Миль четырнадцать или пятнадцать? Около того, сэр. Возраст Шарпа. Я его чувствую. Нога зажила, так теперь спина разболелась. Хорошего мало». «Слава богу, завтра нас ждет совсем короткий переход. Миль десять, не больше. А потом драчка». МакАндлес достал из кармашка часы и откинул крышку. «У нас пятнадцать минут, так что, пожалуй, стоит приготовить оружие». «Пятнадцать минут, сэр?» «Сегодня воскресенье, Шарп. День господень. Капеллан проведет службу, и я настаиваю, чтобы вы пошли со мной. Его стоит послушать». «Но сначала почистите мушкет». Сержант залил в дуло кипятка, поболтал, чтобы смыть остатки пороха, и вылил воду. Вообще-то, по его мнению, мушкет в чистке не нуждался, но спорить с Макандлесом не хотелось. Потом смазал замок и поставил новый кремень. Позаимствовав у одного из конников Севаджи точильный камень, наточил до блеска штык. Протер лезвие, смоченный в масле трепицей, Убрал штык в ножны... Оставалось только прослушать службу, поужинать, напоить коней и лечь спать. Обычные, рутинные дела. И неотступная, не дающая покоя мысль о том, что враг уже близко, на расстоянии короткого марша, в Боркардане. Шарпа била нервная дрожь. Что такое настоящее сражение? Выдержит ли он? Или сломается, как тот капрал в Бокстеле, который вдруг понес какую-то чепуху насчет ангелов, а потом помчался, как мартовский заяц, через фландерский дождь. В полумиле от того места, где предавался тревожным размышлениям Шарп, разворачивался обоз. Там стриножили быков, привязали к кольям быков и деревьям слонов. Водоносы таскали воду для животных из мутных оросительных канав, Фуражиры, вооружившись косами, отправлялись на поиски корма. Слонов кормили свежими пальмовыми листьями, издобренным маслом рисом. И капитану Маккею, носившемуся в этом хаосе на низенькой гнедой лошадке, приходилось решать десятки вопросов. От складирования боеприпасов до обеспечения кузнецов подковами. Неудивительно, что, увидев Хейксвилла и его людей, капитан от души обрадовался. «Сержант, вы еще здесь!» «А я думал, вы уже заковали этого негодника в цепи!» «Проблемы, сэр!» — ответил Хейксвилл, замирая по стойке смирно. «Вольно, сержант, вольно! Так что, вы его не нашли?» «Еще нет, сэр!» «И вернулись в мое распоряжение? Отлично! Просто отлично!» Маккей был еще молодым офицером, изо всех сил старавшимся видеть в людях только хорошее — И хотя сержант из 33-го полка не внушал симпатии, он всячески стремился заразить его своим энтузиазмом. Пукали, сержант, пукали! Щека у Хейксвилла задергалась. Пукали, сэр? Да, водоносы. Я знаю, сэр, кто такие пукали. Как-никак столько лет провел среди этих нехристей, что и не сосчитать. Но, простите, сэр, не понимаю, я здесь при чем? Нам нужно устроить для них сборный пункт объяснил Маккей. Пукали были в каждом подразделении, и во время сражения занимались тем, что доставляли солдатам воду. Кому-то надо за ними присматривать. Ребята, они хорошие, но уж больно боятся пуль. Их надо подгонять. Я завтра буду заняться доставкой боеприпасов, так что не могли бы вы взять эту обязанность на себя. Приглядеть за тем, чтобы парни делали свое дело, как положено». Среди парней были и мальчишки, и старики, и калеки, и слабоумные, и глухонемые. Отлично. Прекрасно. Э, проблема решена. А теперь, сержант, вам следует хорошенько отдохнуть. Завтра нас всех ждет веселый денек. И, кстати, в 74-м сейчас проводят службу. Рекомендую для бодрости духа. Майор улыбнулся сержанту и, заметив прокатившуюся мимо повозку, устремился в погоню. «Эй, эй, подождите! Не туда! Поворачивайте сюда!» «Пукали!» Хейксвилл сплюнул под ноги. «Пукали!» Ему никто не ответил. Все уже знали, что когда сержант чем-то особенно недоволен, от него лучше держаться подальше. «Ну да ладно! Могло бы быть и хуже!» «Хуже!» — не удержался рядовой Флагерти. Хейксвела передернула. «У нас проблема, парни!» — мрачно сообщил он. «Эта проблема — один шотландский полковник. Не желает, видите ли, соблюдать установленный порядок. Этого я не позволю. Не допущу!» «На кону парни честь полка. Да. Крутит-вертит, мнит себя самым хитрым. Но я-то вижу его насквозь!» «Вижу насквозь его гнилую шотландскую душонку! Шарпи, похоже, приплачивает ему, не иначе!» «А что, так оно и есть! Порча и гниль, парни! Кругом порча и гниль!» Хейксвилл мигнул. Мозг его напряженно работал. «Завтра, парни, мы погоним этих чертовых лодарей туда, где убивают. И тогда у нас обязательно будет шанс!» «Ради чести полка мы должны воспользоваться шансом. Ради чести полка, да!» «Воспользоваться шансом?» — спросил Лоури. «Как это?» «Шлепнуть мерзавца дубина!» «Убить Шарпа?» «Вот наградил господь помощничками! Придурок на придурке! Не Шарпа!» «Он нам нужен в тихом местечке, где никто не помешает порезать его на ремни! Убрать надо полковника!» Как только подстрелим мистера чертова МакАндлеса, так и Шарпи считай уже наш. «Полковника нельзя убивать», — возразил Кендрик, повергнутый в ужас одной лишь мыслью о том, что придется поднять руку на офицера. «Ты рядовой Кендрик», — процедил сквозь зубы Хейксвел и силой ткнул в бок солдату дулом мушкета. «Ты поднимешь мушкет! Взведешь курок!» Он взвел курок, и все услышали сухой щелчок. «А потом выстрелишь!» Сержант спустил курок. Порох на полке вспыхнул и зашипел. Кендрик шарахнулся в сторону. Из замка вырвался дымок, но выстрела не последовало. Хейксвилл загоготал. хе Поймал, а? Ты не и штаны уже обмочил! Думал, я пущу тебе пулю в брюхо, Нет! Но ты завтра это сделаешь! Подстрелишь проклятого шотландца!» Пустишь пулю в брюхо или в башку, или куда еще. Главное, чтобы он сдох. Завтра! Все промолчали. Хексвел прошелся взглядом по нахмуренным лицам. Ухмыльнулся. Каждому дополнительную долю, парни, если сделаете. Каждому дополнительную долю. Хотите брать офицерских шлюх, когда вернетесь домой? Всего-то и надо, что пустить одну пулю куда следует. Он хищно оскалился. «Завтра, парни! Завтра!» Но в этот момент за рекой, там, куда отправился на разведку конный разъезд 19-го Драгунского полка, все вдруг изменилось. Уэлсли спешился, сбросил мундир и подошел к стоящему на ноги тазику. Командовавший в тот день пикетами подполковник Оррок воспользовался моментом, чтобы пожаловаться на приданные его скромному отряду две легкие пушки. «Они за нами не поспевают, сэр. Постоянно отстают на триста, а то и на 400 ярдов. На 400 ярдов! Я ведь просил вас, Оррак, идти рысью», — сказал генерал, вытирая насухо лицо и проклиная привязавшегося зануду. «А если бы на нас напали?» — запротестовал подполковник. Генерал вздохнул, понимая, что Оррока нужно как-то успокоить. «Кто ими командует?» «Барлоу, сэр!» «Хорошо, я с ним поговорю», — пообещал Уэлсли, поворачиваясь к промелькнувшему между палатками дозору 19-го Драгунского полка. Драгунам было приказано провести разведку на другом берегу Путны, и их скорое возвращение озадачило генерала. Присмотревшись, он увидел, что разведчики сопровождают группу индийских торговцев, бхинджари. «Извините, Оррак», — бросил Уэлсли, набрасывая мундир. «Так вы поговорите с Барлоу, сэр?» — спросил подполковник. «Я ведь уже сказал, не так ли?» — отозвался генерал, направляясь к всадникам. Командир дозора, капитан, легко спешившись, кивком указал на одного из бхинджари, очевидно, старшего — «Наткнулись на них в полумиле к северу от реки, сэр. У них восемнадцать повозок с зерном. Утверждают, что противника в Буркардане уже нет. Зерно они собираются продать в Ассайе». «В Ассайе?» Генерал нахмурился. Название ничего ему не говорило. «Деревушка, сэр, в четырех или пяти милях отсюда. Утверждают, что войско там». «В четырех или пяти милях?» Удивленно переспросил генерал. «Вы уверены?» Капитан пожал плечами. «Они так говорят, сэр!» Он повернулся к торговцам, безмятежно стоявшим в окружении кавалеристов. «Господи!» — подумал Уэлсли. «Неужели враг так близко? Неужели его обманули?» Противник сыграл на опережение и теперь в любую минуту мог ударить с севера по практически беззащитному британскому лагерю. И Стивенсону уже никак не успеть. Шотландцы распевают свои гимны, а неприятель всего в четырех милях». Генерал резко обернулся. «Баркли! Кэмпбелл! Лошадей! Живо!» Внезапная суета у генеральской палатки не осталась незамеченной. По лагерю мгновенно разлетелись слухи. Тревога усилилась, когда вслед за командующим и его двумя адъютантами к реке устремился весь девятнадцатый Драгунский и четвертый полк индийской кавалерии. Полковник МакАндлес возвращался в расположение 74-го батальона вместе с Шарпом, но, заметив промчавшихся всадников, повернул к привязанному у дерева Эолу. «Быстрее, Шарп!» «Куда, сэр? Сейчас узнаем!» «Севаджи!» Не готовы!» Отряд полковника оставил лагерь через пять минут после генерала. Впереди еще висела в воздухе поднятая кавалерии пыль. Макканлес дал коню шпоры, они мчались между крохотными полями, прорезанными глубокими сухими оврагами и отгороженными друг от друга колючими изгородями. Через некоторое время генерал со всей кавалерией свернул на скошенное поле, но полковник не стал следовать его примеру. — Нет смысла гонять понапрасну лошадей, — объяснил он, — хотя скорее дело было не в заботе о животных, а в желании первым добраться до реки и выяснить, в чем причина внезапной суматохи. Два кавалерийских полка уходили все дальше на восток, но никаких признаков неприятеля пока не обнаружилось. Ускакавшие вперед Севаджа и его люди поднялись на гребень холма, остановились и круто повернули назад. Шарп напрягся, ожидая, что вот сейчас из-за холма вылетят орда маратских всадников, но горизонт оставался пустым. Индийцы же, спустившись, остановились у подножия гряды и спешились. «Не надо, полковник, чтобы вас увидели», — сухо сказал Сиваджи, когда Маккандлис остановился рядом. «Увидели? Кто?» «Взгляните сами. Только лучше садитесь, коня». Спешившись, Маккандлис и Шарп поднялись по склону к зарослям кактусов и, притаившись за ними, осторожно выглянули. Сержант, никогда не видевший ничего подобного, замер от изумления. «Это была не армия, а настоящая Орда», — Целый народ, снявшийся с обжитого места и перекочевавший сюда, на пустынное плоскогорье. Десятки тысяч людей. Бесчисленные ряды палаток растянулись на несколько миль. Мужчины и женщины, дети и пушки, верблюды и быки, палатки и ракетные батареи. Казалось, этому нет конца. «Вот дьявол!» — вырвалось у Шарпа. «Сержант!» — «Извините, сэр». Впрочем, извинением Шарпу служило уже то, что подобной армии не доводилось видеть и полковнику. Ближайшие люди находились не более чем в полумиле от холмистой гряды, замутной, неопределенного цвета рекой, катившей свои воды между крутыми глинистыми берегами. На ближнем из них раскинулась деревушка, на дальнем, в сотни ярдов от воды, вытянулась цепь артиллерийских орудий, крупных и мелких, и раскрашенных в разные цвета. Именно их видел Шарп в лагере Полмана. За пушками располагалась пехота, а за пехотой бесчисленная, теряющаяся к востоку из виду кавалерия. Еще дальше начинался лагерь. Острые глаза Шарпа рассмотрели вдалеке занятую пехотой деревушку. Кое-где мелькали яркие пятна знамен. — Сколько ж их здесь! По меньшей мере тысяч сто... То, неуверенно предположил МакАндлес. «Никак не меньше», — согласился Сиваджи. «Но большинство пришли сюда за добычей, а не воевать». Индеец приник к длинной подзорной трубе. «А от кавалерии в сражении только мало». «Да, драться — дело вон тех парней». МакАндлес указал на растянувшуюся за артиллерией шеренгой пехоту. «Тысяч 15, да?» «Четырнадцать или пятнадцать. В любом случае слишком много». «Орудий тоже слишком много», — хмуро заметил полковник. «Придется отступать». «Разве мы пришли сюда не драться?» — подал голос Шарп. «Сюда мы пришли с тем, чтобы отдохнуть и завтра двинуться к Баркардану», — язвительно отозвался Маккандлис. «А не для того, чтобы атаковать такую вот армию с пятью тысячами пехоты. Они знали, что мы идем. Они приготовились и теперь только ждут, когда мы полезем под огонь». «Уэлсли не дурак, сержант! Сейчас мы отступим, соединимся со Стивенсоном, а потом посмотрим, что делать дальше!» Шарп облегченно вздохнул. Знакомство с реалиями битвы откладывалось. Вместе с облегчением он испытал, однако, странное разочарование. «Разве не должен солдат стремиться в бой? А если не стремиться, уж не трусость ли это?» «Отступать будет нелегко», — предупредил Сиваджи. Они пошлют за нами кавалерию. — От кавалерии как-нибудь отобьемся, уверенно заявил полковник и похлопал коня по крупу. — Вон он! На левом фланге! Шотландец вытянул руку, и Шарп, повернув голову, увидел на дальнем краю вражеской шеренги белые фигурки. — Толку мало, но, по крайней мере, мы знаем, что он здесь. — Не могу разделить вашу радость, — заметил Сиваджи и протянул трубу Шарпу. «Посмотрите сами, сержант!» Шарп положил трубу на толстый лист кактуса и медленно провел взглядом по растянувшейся вдоль берега оборонительной линии. Люди спали в тени, ставили палатки, сидели группками на траве, а некоторые, похоже, даже играли в карты. Между солдатами прогуливались офицеры, как индийцы, так и белые. Не столь миролюбиво выглядели пушки, рядом с которыми стояли ящики с боеприпасами. Направив подзорную трубу на дальний левый фланг неприятельской шеренги, он увидел не только людей Додда в белых мундирах, но и кое-что еще. Два огромных орудия, превосходящие все, с чем ему когда-либо приходилось сталкиваться. — У них есть осадные орудия, сэр, — сказал Шарп, и Макандлис тут же повернул свою трубу. — Восемнадцати фунтовики? Или крупнее? — полковник сложил трубу. «Интересно, почему их патрулей нет на этом берегу?» «Потому что они не хотят нас спугнуть», — ответил Сиваджи. «Им надо, чтобы мы выскочили прямо под пушки и полегли все в реке. Но я не сомневаюсь, что в лесу прячутся разведчики, которые немедленно донесут Польману, если мы начнем отступать». Стук копыт заставил Маккандлиса обернуться. Полковник даже схватился за рукоять сабли, ожидая, наверное, появления упомянутых индийцам вражеских разведчиков. Но это был всего лишь генерал Уэлсли в сопровождении двух адъютантов. «Они все здесь, МакАндлес!» — весело крикнул генерал. «Похоже, что так!» — откликнулся полковник. Уэлсли натянул поводья, ожидая, пока шотландец спустится с холма и подойдет ближе. «Они уверены, что мы предпримем лобовую атаку?» Генерал покачал головой, как будто мысль о фронтальном наступлении представлялась интересной и ему самому. «По крайней мере, вы строились как раз для нее. Похоже, принимают нас за полных идиотов. Который час?» Один из адъютантов посмотрел на часы. «Без десяти полдень, сэр». «Вполне достаточно», — пробормотал генерал. «Вперед, джентльмены, и не высовывайтесь. Нам никак нельзя их спугнуть». «Спугнуть, сэр», — С улыбкой спросил Севаджи, но Уэлсли оставил вопрос индийца без ответа и, пришпорив Диамеда, понесся параллельно реке на восток. В полях шныряли кавалеристы. Шарп подумал было, что они разыскивают притаившихся неприятельских разведчиков, но драгун больше интересовали местные крестьяне. Проскакав две мили, генерал остановился под прикрытием невысокого холма. Через несколько минут к нему привели группу запыхавшихся крестьян. Уэлсли, поднявшись на вершину, опустился на колени и развернул подзорную трубу. «Спросите у них, есть ли здесь брод!» — крикнул он адъютантом. Поспешная консультация завершилась тем, что крестьяне покачали головой. «Единственное место для переправы», — уверяли они, — «там, где расположилась армия Скиндия». «Найдите кого-нибудь посмекалистей и приведите сюда!» — приказал генерал. «Полковник, помогите с переводом!» МакАндлес выбрал одного из крестьян и поднялся вместе с ним на вершину холма. Шарп, хотя его и не звали, последовал за полковником. Генерал не стал его прогонять и лишь еще раз предупредил не высовываться. «Вот там», — он указал на деревушку на южном берегу Кайтны. «Что это? Как она называется?» Пипулгаон, ответил индиец и добавил, что там живут две его сестры и мать. Пипулгаон лежал в полумиле от холма и примерно в двух милях от Таункли, Деревни, расположенной напротив левого фланга маратской оборонительной линии. Обе деревни находились на южном берегу Кайтны, тогда как противник поджидал британцев на северном. И Шарп генеральского интереса не понял. «Спросите, есть ли у него родственники на северном берегу?» Получив ответ, Маккандлес перевел его генералу. — У него там брат, сэр, и две двоюродные сестры. — И как же его мать навещает своего сына, который живет за рекой? — спросил Уэлсли. — Объяснение получилось длинное. — В сухую погоду, — рассказал крестьянин, — она просто переходит реку вброд, а в дождливый сезон, когда вода поднимается, проходит выше по течению и пользуется переправой у Таункли. Уэлсли недоверчиво хмыкнул. Хм. — Кэмпбелл! — крикнул он, не опуская трубу и, не получив ответа, обернулся. — Шарп? — Хорошо, идите сюда. — Сэр, у вас глаза молодые. Подойдите ближе, но только пригнитесь. Сержант поднялся на холм и встал на колени. Генерал сунул ему подзорную трубу. — Посмотрите сначала на деревню, потом на другой берег и скажите, что вы там видите. Шарп не сразу нашел пипулгаон, а когда нашел, перед ним вдруг выросли глиняные стены — Он медленно повернул трубу, скользя взглядом по быкам, козам и курам, развешенному на прибрежных кустах белью, бурой воде, обрывистому берегу и деревьям. Внезапно за пологими холмами снова появились крытые соломой крыши. «Там еще одна деревня, сэр». «Точно. Вы уверены?» «Уверен, сэр. Хотя, может быть, это только сараи для скота». «Скот вдалеке от деревни держать не станут», — тоном знатока заметил генерал. «Тем более, что здесь на него всегда найдутся охотники». «МакАндлес, спросите, есть ли на том берегу, напротив Пиполгаона, какая-нибудь деревня?» Выслушав вопрос, крестьянин кивнул. «Варур», — сказал он, и услужливо добавил, что староста деревни приходится ему двоюродным братом. «Шарп, какое между ними расстояние?» Шарп задумался на пару секунд. «Примерно триста ярдов, сэр». Генерал забрал у него подзорную трубу и сбежал с холма. «Не знаю случая, чтобы две деревни, расположенные одна против другой, не соединялись с переправой». «Он утверждает, что переправы нет», — маккандлис скивнул на крестьянина. «Он либо мошенник, либо лгун, либо просто дурак», — бодро заметил Уэлсли. «Последнее наиболее вероятно». Он задумчиво наморщил лоб, постукивая пальцами по трубе. «Уверен, брод здесь есть». «Сэр!» — крикнул, сбегая с соседнего холмика Кэмпбелл. «Противник сворачивает лагерь!» «Вот как?» «Не может быть!» Генерал вернулся на только что оставленный наблюдательный пункт и снова развернул трубу. Пехота на северном берегу Кайтны осталась на месте, но далеко за ее спиной... У укрепленного поселка солдаты действительно снимали палатки. Опять убегают, раздраженно проворчал Уэлсли. Или готовятся атаковать нас, предположил настроенный на худшее Маккандлес. Кавалерия переходит реку, добавил Кэмпбелл. Нам беспокоиться не о чем. Уэлсли снова повернулся к двум деревушкам. Должен быть брод. Нельзя здесь без брода. Прошептал он тихо, так что услышал его только Шарп. Иначе и быть не может. Он надолго замолчал. Кавалерия, сэр, напомнил Кэмпбелл. Генерал вскинул голову. Что? Вон там, сэр. Кэмпбелл вытянул руку. Из-за деревьев появилась большая группа всадников. Однако вместо того, чтобы напасть на противника явно уступающего им числом, они остановились, не решаясь двинуться дальше. Пора возвращаться. — сказал Уэлсли. — Кэмпбелл, дайте этому вруну рупию. Уходим. — Планируете отступить, сэр? — спросил МакКандлис. Генерал, уже спустившийся на половину склона, остановился и удивленно посмотрел на шотландца. — Отступить? — полковник моргнул. — Но, сэр, вы ведь не собираетесь атаковать их? — А вы знаете другой способ исполнить волю его величества? — Конечно, мы их атакуем. Там есть брод. Уэлсли выбросил руку в направлении Пепулгаона. — И пусть этот тупица утверждает обратное, но переправа должна быть. Перейдем реку, сомнем их левый фланг и разнесем в клочья. Но надо спешить. Скоро полдень. У нас с вами, джентльмены, три часа. Три часа до начала боя. Три часа до удара по их флангу. И с этими словами генерал поспешил к своему белому арабскому жеребцу. — Боже, помилуй! вздохнул МакАндлес. «Боже, помилуй!» Вспомнить о Боге было и впрямь не лишнее, поскольку пятитысячной армии предстояло переправиться через реку там, где ее никто не переходил, и атаковать неприятеля, имеющего по меньшей мере десятикратное численное превосходство. «Боже, помилуй!» в третий раз повторил полковник и последовал за генералом. Враг опередил их на целый переход – Солдаты шли всю ночь, устали и не успели как следует отдохнуть. Но у Уэлсли не было до этого никакого дела. Он не желал упускать момент.